Глава 17. Распахнув следующую дверь, Стольников едва сумел удержать себя на вершине пропасти. Вниз уходила крутая лестница, и конца ей не было видно еще и потому, что она, изгибаясь, подобно винтовой, полукругом заворачивала за угол. Это большая тюрьма, наверное, самая большая в истории человечества. Что там Алькатрас с его островом? Бежали и оттуда. А куда бежать из этой тюрьмы? Человек, выбравший за стены миража, сойдет с ума уже через неделю, так и не поняв, где находится. Подвальные помещения были отделаны мрамором, а потолкам из тонко нарезанных гранитных пластин позавидовал бы любой отель мира. Гранит был нарезан пластинами толщиной в шоколадную плитку, и в середине каждой полированной пластины сияло отверстие, из которого струился свет. Самих светильников не было видно, они находились где-то в глубине, и эта задумка архитектора давала возможность каждому спускающемуся вниз представить, что он добровольно начал спуск к преисподнюю. «Что это?» — растерялся Саша. «Зачем потрачено столько денег на хотя и необычную, но все-таки тюрьму?» Зубов ничего не говорил про подземные лабиринты. «О подвале речь?» «Да, шла» но не о спуске на десятки метров вниз. Может быть, сюда водит для расстрела? Стараясь попадать ногой в ступени, продолжал размышлять Стольников. Или как тут приводят приговоры в исполнение? Последний путь. Милосердие на грани издевки. Шикарно отделанный коридор смерти. Тысячи проклятий и тысячи воззваний к небу слались в этом коридоре, и каждый раз проклятие уходило и становилось тихо, как в раю. Сотни тысяч праздных восклицаний и тихая мольба во время движения. Куда это, право, должно было уходить? Где-то должна была быть отдушина, через которую сливалось напряжение каждого шествия. И этой отдушиной был, кажется, именно этот витой спуск вниз. Души убийц не поднимаются в небо, они опускаются под землю. Отверстия пускали с потолка на ступени яркие лучи, и Стольникову трудно было подавить уверенность, что это лучи искусственного происхождения, а не последний луч света для каждого сюда входящего. «Нам нужно спешить», — полголоса предупредил он девушку, которой захватили те же чувства. О чем именно думала она, узнать было, конечно, невозможно. Не было на то и времени. Но напряжение на ее лице свидетельствовало только о подчинении тем же мистическим знаком, что посылал беглецам интерьер этого спуска. Они уже порядком устали, когда где-то наверху, прямо над их головами, раздался шум. Капитан узнал этот звук. С таким же грохотом входная дверь едва не придавила ему пальцы. Если в конце этой лестницы окажется запертая дверь, мы пропали. Уже приучившись думать про себя, чтобы не волновать дочь генерала, решил он, если бы рядом с ним был мужчина, он обязательно сказал бы это вслух. Но принять на руки потерявшую сознание девушку ему не хотелось, И он солгал себе и ей. Эта дорога мне знакома. Скоро мы окажемся в безопасности. Еще более громкий шум заставил его остановиться и прислушаться. Звук торопящихся вслед за ним ног прекратился, и это было странно. Но этот хлопок, а после и шум, очень похожий на тот, какой слышали туристы в Таиланде за минуту до появления цунами. Поняв и похолодев, он схватил девушку и повалил на ступени для этого ему пришлось забежать вперед и подхватить ее на руки зачем он это делал вот вопрос на который он себе вряд ли бы ответил а Задача с этим пущенная из пистолета пуля отражаясь от полированного мрамора стен стремительно уходила вниз послушно меняя направление после встречи с препятствиями Пуле некуда было вонзиться а круглые идеально гладкие формы уходящего вниз коридора заставляли ее лишь терять в скорости но и той, что оставалось, хватало для убийства. Этот стрелок оказался необыкновенно умным человеком. Зачем бежать, если можно стрелять и спускаться, храня надежду на то, что какой-то из снарядов свое дело сделает? Первая пуля, взвизгнув над головами Стольникова Ирины, последовала вниз. Значит, уронил он девушку все-таки не зря. Вторая прочертила на коричневом раморе борозду длиной в метр и, выбив искру, и, выбив искру из арматуры, с гулом ушла за первой. «Черт возьми!» — скричал Стольников, добавляя неуютной картине совсем уж бесовский оттенок. «Какой сообразительный малый!» Схватив девушку за руку, он уже никого и ничего не боясь, потащил ее вниз. Пули устремлялись вслед за ними в разных направлениях, предугадать их маршрут движения было невозможно, а поэтому не было смысла останавливаться и предпринимать какие-то меры безопасности все было тщетно уповать оставалось на счастливый случай теперь все в руках того кто изготовил этот коридор смерти для слива отрицательных эмоций миража канализацию чистилища поняв что пути вниз больше нет стольников посмотрел по сторонам и куда теперь ведет знакомая тебе дорога задыхаясь сухо пробормотала девушка а черт его знает мысленно ответил капитан бросая взгляд в глубь темного коридора Снова завладев ее рукой, он побежал вперед. «Я больше не могу! Я не могу больше!» — сорвалась на крик Ирина. Чиркнув мрамор над ее головой, пуля с треском вошла в пол коридора, срикошетила и вонзилась в потолок. Он осыпался гранитной пылью, и только теперь бывший капитан-разведчик понял, почему здесь так темно. Как бы ни летели пули, какую траекторию не принимал бы их полет, каждая из них закончила свою жизнь в этом потолке. Шесть или семь отверстий зияли в одной гранитной пластине, и каждая из них выбила наружу сухую взвесь, стоявшую теперь в воздухе стеной. — Надо, — взмолился Саша и повел ее дальше. — Куда я ее веду? — думал он. — Зачем я иду? — Куда приведет следующая дверь? — К ведру и двум швабрам, прислоненным к стене. Коридор закончился, как он и предполагал, стеной, но слева от нее была дверь, замкнутая на обычный английский замок. Только не ведро и швабры, — произнес он, когда каблуком вбивал замок внутрь следующего помещения. — Что ты сказал? — Я сказал, иди осторожно, не подверни ногу. Послушай, что они сделают с моими друзьями? — Честно, честно, — произнесла она, и в глазах ее появились слезы. — Не знаю. Ты же сказал честно. Я и ответил честно. Откуда мне знать, что в головах этих обколовшихся живодеров? Знаю только, что петь хором с твоими друзьями шарманку они не будут. Когда пыль осела, и он наконец-то смог рассмотреть виды, он рассмеялся, как сумасшедший. Стоящая за его спиной Ирина кашляла и в бессилии колотила его кулаком по спине. Понять ее было нетрудно. Сейчас был не самый подходящий момент для веселья. Стольников смеялся, упершись рукой в поврежденную дверную коробку и смотрел наверх. Туда вела точно такая же лестница с такими же мраморными стенами, с гранитными пластинами, из которых струился яркий, очень похожий на солнечный свет. То, что разведчика завело до возбуждения, девушку привело в отчаяние. «Господи, мы никогда не выберемся из этого проклятого лабиринта! Как я ненавижу лестницы! Боже мой, как я их ненавижу!» И она замолчала, потому что сильная рука повела ее наверх. Подъем отличается от спуска тем, что ноги перестают слушаться гораздо быстрее. Девушка смотрела на ненавистные стены, ресницы ее были влажны от слез, и она мечтала о Москве, об открытом ветреном месте, как на патриарших, когда о слезах быстро забываешь, потому что они мгновенно превращаются в лед. Несмотря на гудящую вентиляцию, на лестнице было невероятно душно. Стремительный подъем наверх заставлял тратить больше энергии, и подошел наконец момент, когда Ирина просто не могла идти дальше. — Знаешь что? — садясь на ступени, произнесла она минутой назад придуманную фразу. — Ты сейчас пойдешь дальше, а потом позовешь помощь и спустишься за мной. Она бы, вероятно, возненавидела Стольникова, если бы он стал с этим спорить, и поблагодарила, когда бы услышала, конечно, я так и сделаю. Но произошло то, чего она никак не ожидала. Сначала она невидимой силой была поднята вверх, а после мир перевернулся, и она стала видеть все наоборот. Теперь вверху перед ней тряслись мраморные ступени, а под ними сиял идеальной полировкой гранитный потолок. — Стольников, — прошептала она, закрыв глаза, — интересно, если бы это случилось в Москве, ты бы после часа знакомства смог сделать то же? Капитан ее не слышал. Он делал то, чем занимался всю жизнь. Помогал выжить тем, кто был на его стороне с той лишь разницей, что женщин на плечах никогда не носил. Как-то всегда так получалось, что это были мужчины, и когда перед глазами его забрежил более мощный свет, он не поверил, что дошел. Врезав по двери ногой, он принял на себя облако извести и бетона, а потом зажмурился и вошел в коридор полный чеченцев. Капитан с дочерью генерала на руках вышел в огромное помещение первого этажа восточного крыла Заполненное заключенными наподобие футбольного поля во время беспорядков болельщиков. Оглядевшись, он с изумлением покачал головой: Да, это было восточное крыло миража, о чем и свидетельствовала огромная надпись на одной из стен. Он появился внезапно с вызывающим шумом, и когда около полусотни боевиков, большая часть которых была вооружена, с интересом и недоумением повернулись в его сторону и замолчали. Стольников поставил девушку на ноги. Закинул автомат на плечо, отмахнул от своего лица клубящуюся вокруг него пыль и стер солбопот. Понимая, что по-прежнему является объектом всеобщего внимания, капитан показал всем присутствующим дверь, в которую вошел, потом потряс пальцем и сказал на очень плохом русском «Не ходить туда, ни за что, ничего интересного». Забрав из руки одного из окаменевших бандюков бутылку с минералкой, он половину вылил себе на голову а остатки предложил той, что поспевала за ним. — Ты с какого крыла, уважаемый? — спросил один из боевиков. — западного. Многие, понимающие, покачали головами. Девушка старалась смотреть под ноги. Плотно сидящая на голове кепка укрывала цвет ее коротких волос, от косметики не осталось и следа, до косметики и не было видно из-за длинного козырька. Брюки, размер которых был Ирине явно великоват, скрывали ее изящные формы. Глядя в пол, она, как в амбразуре танка, видела только часть расстилавшейся перед ней картины. Она понимала, что Стольников ведет ее сквозь толпу бандитов. Неприятный запах мужского пота, нестирного белья врывался ей в ноздри, но она старалась не морщиться. Вскоре она поняла, что не привлекает внимания. Они идут, словно в толпе демонстрантов, где каждый разговаривает о разном. «Эту дорогу ты тоже знаешь?» — прошептала она, бросая пустую бутылку прямо на пол, как свои пять пальцев. Они приближались к двери, которая позволила бы ему идти с переполненного бандитами этажа. Оставались пять или семь шагов. За их спинами раздался громкий гортанный крик. Это была реакция на появление из выломанной двери еще одного заблудившегося жителя западного крыла. Бегал он так же быстро, как и стрелял. Стольников с тоской посмотрел в затоптанной грязной обувью и затертый грязными одеждами короткий коридорчик, добежать до конца которого было можно. Но тогда бы все внимание бандитов снова обратилось в их сторону. Все это с ним однажды уже случилось. Он только не помнил, какого числа был тот сон. И разница была существенная. Если тогда в момент последнего выстрела он мог проснуться, то сейчас он должен был уснуть. На первом этаже, слева от спасительного коридора, была еще одна дверь. Оставалось сделать то, что при других обстоятельствах он делать любой другой тюрьме мира вряд ли бы себе позволил. Дверь вылетела с одного удара. Эта дверь для движения конвоиров и охраны, зэкам тут нечего делать, поэтому и креплять ее не было смысла. В любом случае это лучше, чем ждать, пока появившийся преследователь объяснит всем присутствующим, в чем, собственно, дело. Это был не худший вариант. Капитан понял это сразу, едва успел втащить Ирину в образовавшийся проем. В тесном кабинете до появления разведчика с девушкой находились двое. Молоденький боевик в рубашке с короткими рукавами и спущенными до пола брюками и невысокого роста коренастый боевик в жилете на голое тело. Им помешали за минуту до главного события. Появление посыпанных пеплом погони незнакомцев произвело на них такое же впечатление, Какой производит въехавший в частный дом ковш эскаватора. Оба остановились и замерли. Коренастый прикрылся рукой, второй стал искать упавшие на ботинки брюки. «Все нормально, ребята», — похвалил Стольников. «Продолжаем». Тянув павшую ступор девушку в коридор, он пересек его и вбил дверь внутрь комнаты напротив. «Что это они делали?» «Отношения выясняли». «Они что, трахались?» «Не заставляй меня отвечать «да», чтобы не заставить тебя заподозрить, что я в этом что-то понимаю. Я хоть одного нормального человека в этой тюрьме увижу, — в истерике прокричала Ирина. — Иди за мной, — рявкнул Стольников и с удовольствием ответил про себя тот факт, что это не помещение вовсе, а служебный ход через лестничный марш в другое отделение. Убийцы, гомики, вонючие садисты и сквернословы. Здесь есть все, кроме раскаяния. — Это что за тюрьма такая, мать ее? — А кого ты хотела здесь обнаружить, милая? Членов Союза художников России или полиглотов-арабистов? Подумав о том, что будет на этом месте думать преследователь, он потянул Ирину мимо лестницы в точно такой же отсек, из которого мгновение назад они появились. «Это — Это когда-нибудь закончится? — взмолилась, преподая на обе ноги, девушка. «Обязательно — Обязательно. И вторая дверь открылась уже ручкой, сразу после того, как Стольников повернул фиксатор. Видимо, не давая возможности свои братья расползаться по тюрьме, как тараканам главари бунта велели приближенным тупо пройтись по лестницам, где хождение невозможно, и повернуть фиксаторы на всех внутренних дверях. Сюда ходи, где заперто не ходи. И объявили, видимо, по громкой связи. Внезапно остановившись, Стольников нашарил в кармане золотое зипа, чиркнул колесиком и, вскочив одной ногой на первую попавшуюся дверную ручку, поднес огонек к температурному датчику пожарной сигнализации. Девушка взвизгнула. По всему коридору включился ледяной душ. Откуда в таком жарком помещении может быть такая холодная вода? Пришло ей в голову, когда снова почувствовал на своем запястье руку капитана. Странно только, что теперь ее эти грубые жесты Стольникова не раздражали. Ты о чем задумалась, радость моя? Еще минуты, и нам продырявит головы. Этот мираж... Самое отвратительное место из всех, в которых она только была. Выйдя в очередной коридор и войдя в очередную дверь, она снова увидела длинную стену. И еще ей показалось, что Стольников в чреве тюрьмы разбирается не так уж хорошо, как об этом говорилось. Эту стену она видит третий раз. Или это просто третий по счету одинаковая стена внутри этого чертова логова?